Глава 2. После посещения галереи хотелось закончить вечер в приятной компании. Но, увы, пришлось обломать себе. У Бисквита какие-то посиделки с семьей, а в квартале художников мне пока лучше не появляться. Не скажу, что мои потуги наладить заряные дружеские отношения потерпели крах, Но время от времени между нами пробегало искра раздражение, выливавшаяся в небольшие скандалы. Три дня назад, когда мы с Бисквитом в очередной раз посетили посиделки в парке, Рыжая почему-то набросилась с упреками на птичку, с которой у меня завязались на удивление продолжительные, но в то же время достаточно легкие отношения. Нет, она не разбрасывалась ревнивыми упреками, просто раздула на пустом месте какой-то давний пустяшный конфликт, но всем было все понятно. Чтобы не портить людям настроение, я решил какое-то время там не появляться. Развлекаться в одиночку или со случайными знакомыми не хотелось, так что просто назвал таксисту домашний адрес. В крайнем случае почитаю что-нибудь или поиграю в Титанов. Когда-то давно, лишь мечтая о жизни в Женеве, Я думал, что если мои желания сбудутся, жизнь превратится в постоянный праздник, наполненный волшебными вечеринками, карнавалами с колоритными модификантками и сплошную непрекращающуюся не ни на мгновение сказочную оперетту. Реальность, конечно же, оказалась намного прозаичнее. Впрочем, я даже тогда понимал, что жизнь не бывает сплошным праздником, и будни есть даже у тех, кто, так сказать, родился с золотой ложкой во рту. Честно говоря, о том, что в моем доме сейчас царит безрадостная атмосфера, я вспомнил уже практически на пороге. Даже появилась трусливая мысль сбежать в какой-нибудь бар поблизости, но я отогнал ее и решительно открыл дверь. Там было пусто. Не сказать, чтобы уныло, но необычайно тихо. И дело даже не в том, что Фа решила плюнуть на наше с ней странное отношение и, так сказать, пойти дальше, Просто обычно, услышав звук открывающихся замков, тик-так бежал встречать меня к двери. Но сейчас его в прихожей не было. Я даже забеспокоился. Неужели и этот рванул в неизвестные дали с непонятными целями? Теоретически такое невозможно, потому что у Машаура жесткая привязка ко мне. Привязка, которую он создал сам. Я к этому странному делу не стремился, и с моей стороны все получилось совершенно случайно. А задаченной сложившейся ситуацией я решил искать малыша. Честно говоря, занятие практически безнадежное. Когда Тик-Так хотел спрятаться, найти его было практически невозможно. Вокруг по-прежнему царил идеальный порядок и чистота. В голове иногда ныла мысль насчет того, что появление у меня самого настоящего слуги как-то недемократично. Но тот факт, что мне теперь не приходилось убираться и даже мыть посуду, отодвигал идеи социальной справедливости куда-то на задворке сознания. Что поделаешь, слаб человек, особенно если ему приходится бороться с собственной ленью. Уже решив плюнуть на поиски и просто подождать какое-то время, пока мышаур сам не появится, я поднялся на второй этаж и услышал едва различимые звуки, которые прилетали сквозь приоткрытую дверь на чердак. Теперь понятно, куда подевался этот мохнатый проказник. Стараясь особо не шуметь, я аккуратно поднялся по лестнице и перешел в чердачную оранжерею. Тут после моего последнего посещения ничего не изменилось. Все те же ряды стеллажей с наполненными землей лотками и горшками, в которых пустили корни растений из другого мира и несколько видов земных давших в магическом поле Женевы особый урожай. Днем сюда, сквозь стеклянную крышу, свободно заглядывало солнце, подкармливая своим светом разноцветных питомцев моей соседки. В отличие от художественной галереи, атмосфера в этом месте не была наполнена энергией творения, но все равно находиться здесь было приятно. Иногда, особенно ночами, после хмельных гулянок, я выбирался сюда, чтобы посидеть на небольшой лавочке, которую оборудовала Вера Павловна. Непонятно, правда, зачем она это сделала, я ни разу не видел, чтобы зельеварка присаживалась хоть на минутку. Вот и сейчас она не расхолаживалась, а явно занималась делом, параллельно что-то втолковывая моему мелкому напарнику. «Нет, срывать эти листья еще рано», — твердила женщина. В ответ ей раздавался яростный писк Машаура. «А я говорю рано, еще как минимум неделя». Тик-так не унимался и продолжал яростно пищать. Я как раз обогнул очередной стеллаж и увидел спорящую парочку. Со стороны все выглядело, как общение героев фильма «Звездные войны» с р 2 д 2 ну или с Чубакой. Я был абсолютно уверен, что Вера Павловна не знает Машаурского, и вряд ли Тик-так без разрешения установил с ней контакт через мессенджер. Но, скорее всего, эти ухищрения ей и не нужны. Хватало каких-то интонаций и, возможно, жестов. Выяснить, чем закончится этот спор, мне не удалось, потому что странная парочка заметила мое появление. Что удивительно, первой среагировала именно женщина, а не Машаур, который должен был, по идее, засечь мое появление еще при подъеме на чердачный уровень. Тик-так подпрыгнул как ужаленный, затем подбежал ко мне и весь сжался, втянув голову в плечи, словно я сейчас буду его бить. «Только не надо разыгрывать из себя Золушку, комедиант-самоучка!» «Только не надо разыгрывать из себя Золушку, комедиант-самоучка!» Фыркнул я. Мышаур тут же пискнул, услышав незнакомое слово, и черные бусинки его глаз загорелись интересом. «Придется рассказывать сказку о Золушке». Я пару раз пытался подсунуть ему мультики или фильмы, но не прокатывало. Тем более на низшие эльфийские их почти не переводили а другого языка мышаур не знал. Теперь сам жалею, что когда малыш обживался в доме и тосковал по своим собратьям, дабы успокоить бедолагу, рассказал парочку сказок. Вот теперь и мучаюсь. Хотя стоит попробовать спихнуть это дело на Веру Павловну. Если уж впахивает малыш на нее почти бесплатно, то пусть как-то рассчитывается чем-то еще, кроме кормежки. «Не беспокойся, Захар, никто тебя в замашках рабовладельца не подозревает. Я уже привыкла к тому, что наш маленький друг любит разыгрывать из себя скромняшку. Хотя на самом деле это не так». Мышаур возмущенно пискнул и шмыгнул куда-то между стеллажей. «Ну вот», — растерянно вздохнула зельеварка. «Мы так и не успели обговорить сроки уборки листьев лиловых санти. Вдруг он прав, я передержу дорогое сырье». Мессенджер в моем телефоне звякнул. Я прочитал сообщение и улыбнулся. ТикТак пишет, что срывать нужно прямо сейчас. Даже поставил три знака восклицания, а он знаки препинания почему-то не любит. Так что наверняка уверен на сто процентов. Если вы вообще доверяете его экспертизе, то лучше срывайте. «Ну, тогда пойду займусь заготовкой. Или у тебя есть ко мне какое-то дело?» «Нет, я просто искал тик -така. Он почему-то не стал встречать меня в прихожей». «И тебе это не понравилось?» Почему-то строго уточнила зельеварка «Да мне в принципе плевать», — отмахнулся я от беспочвенных подозрений в деспотизме. «Вы же знаете, что для мужчин стабильность превыше всего. Если бы он не делал это постоянно и вдруг сподобился, я бы тоже забеспокоился, не случилось ли чего». «Ну, смотри у меня». Строго сдвинув брови, погрозила пальцем зельеварка. «Не обижай малыша, он сейчас, сиротинушка, очень чувствительный». Внутри что-то взбрыкнуло и захотелось сказать ей, что мои сложно подчиненные отношения с мышауром ее не касаются, но как-то уже привык к немного навязчивой опеке этой женщины. Тем более, что лишнего она себе не позволяла. Да и не чувствовал я за ней попыток манипулировать мной уж слишком нагло так что не стал огрызаться, но кое-что все же высказал. «Ага, а я, по-вашему, отпрыск большой и дружной семьи, поэтому не смогу понять, что чувствует ваш бедный сиротинушка». Зельеварка прикрыла рот рукой. «Прости, Назарушка, я не хотела. Баба дура и все такое». Вгонять ее в глубины раскаяния не стал, и попрощавшись, скинувшись спасать урожай зельеваркой, спустился на второй этаж. Кто бы сомневался, что мышаура я не увидал. Уже давно прошли те времена, когда тик-так казался мне ранимым, забитым и вечно грустным. Нет, после исчезновения Фа он действительно затосковал, Но обычно все его закосы под скромнягу были как минимум наполовину фальшивыми. Впрочем, он не наглел, был исполнительным и чистоплотным. А еще не путался под ногами, когда чувствовал, что у меня раздраженное настроение. «Тик-так, хватит прятаться, я не злюсь!» А в ответ, как говорится, тишина. Так что я применил каверзный прием. «Ну, как знаешь, а я хотел рассказать тебе сказку о Золушке». Внизу что-то стукнуло, упало и загрохотало. Потом по лестнице зацокали коготки мышаура, который для увеличения скорости перешел на полный четырехлаповый привод. И через пару секунд антропоморфная мышь в комбинезончике замерла рядом со мной в позе любопытного суслика. Теперь уж точно не отверчусь. Вон как глазки заблестели у мелкого любителя сказок. Чтобы всем было удобно, перебрались в кабинет. В отличие от делового пространства, которое я обустроил в прихожей, Здесь все было обставлено в современном стиле. От стола с удобным офисным креслом до обоев и большого плазменного телевизора на стене. Тик-так привычно забрался на кушетку у стены и приготовился слушать с видом прилежного ученика. Ну что же, очень-очень давно в одной очень далекой стране родилась девочка. Детство у нее было вполне себе нормальным. Родители жили душа в душу и любили свою малышку. Но, увы, однажды в их дом пришла беда. История явно захватила Машаура с самого начала. Хоть рассказчик я так себе, но тут мою речь прервала мелодия из телефона. На мордочке Машаура проявился приступ горького разочарования. Сочувственно разведя руками, я ответил на вызов. «Ты, как всегда, вовремя зеленый!» «Ну и какой кайф я тебя опять обломал?» — спросил орк, явно совсем не расстроенный своей бестактностью. «Я тут сказку Тиктаку рассказывал». «А мне ты сказки не рассказываешь!» Обиженно, причем, как мне показалось, даже без притворства, проворчал орк. «Ты ж не дитё малая. Вон морда не в каждое окно пролезет. Сказку ему подавай. Тебе что, в детстве мама сказок не рассказывала?» «Если захочешь, я тебе перескажу парочку из них». Продолжил ворчать мой зеленокожий друг. «Поверь, ночные кошмары гарантированы. Наши мамаши еще те сказочницы. Ладно, поболтаем при встрече. Тут такое дело, не хочешь кое-куда прокатиться?» «Куда именно?» Настороженно спросил я. «Тебя же вроде там на какое-то семейное торжество вызвали». «Вот именно, но пару минут назад позвонил старейшина и приказал прихватить с собой одного хумана». А вот это прозвучало стрёмно. Постарался пошутить я, хотя какие уж тут шутки. Помнится, кто-то мне говорил, что если я и попаду на ваши оркские гулянки, то только в виде блюда, да и то не основного. Это я так прикалывался, никто тебя жрать не собирается. Даже не знаю, сейчас ты одно говоришь, а потом скажешь, что, мол, извини, друг, но у нас закусь закончилась, так что не обессудь. Слушай. Недовольно заворчал орк. «У нас действительно мало времени. Сегодня клановый хурул, но в последний момент узнали, что на праздник придет вождь всего племени с ближниками. Вот он и захотел увидеть того, кто спас Ясли с мелкотой. Тем более это считается достижением нашего клана». «С чего бы?» «Еще более настороженно уточнил я». «Ну, наши старейшины всем намекали, что ты согласился обезвреживать бомбу в основном, потому что я твой друг». И ты не стал их в этом разубеждать. «В чем? В том, что ты мой друг? А это не так?» Мне показалось, или я услышал в голосе орка растерянные и даже испуганные нотки. Впрочем, в том густом рокоте, который сопровождает речь любого представителя его расы, тонкие эмоциональные оттенки распознать очень трудно. «Конечно же ты мой друг. Я имел в виду, что если бы не приказ Иваныча, то фиг бы я сунулся в ваш зверинец». В трубке послышалось обиженное сопение, так что пришлось срочно исправляться. «Ладно, не заморачивайся. Раз это нужно тебе и твоему клану, то поедем и поторгуем перед вождем мордами. Ну, я-то лицом, а ты мордой». «Грубый ты, а еще оценщиком зовешься». «А вот сейчас ты с чего обиделся? Сам говорил, что в вашем языке нет разделения понятий звериной морды и орчьего лица». «У нас нет, а в общем и твоем родном очень даже есть», — тут же парировал Орк. «Так, не морочь мне голову, ты едешь или нет?» «Еду, конечно». «Тогда быстро собирайся, я через пару минут буду у твоего дома». Бисквит прервал связь, а я посмотрел на совсем уж погрустневшего тиктака. Быстро собраться и закончить толком не начавшийся рассказ все равно не получится. А если даже попробовать, то сказку придется комкать до предела. Впрочем, идея решения этой проблемы у меня уже мелькала, причем совсем недавно. Так что я быстро набрал номер Веры Павловны, которая ответила сразу после второго звонка. Ну и что тебе не имется? Немного грубовато сказала явно чем-то занятая зельеварка. Скорее всего, именно сбором тех листочков, название которых я забыл, как только услышал. У вас очень важное дело образовалось. Какое именно? Настороженно уточнила женщина, практически повторяя мои интонации в разговоре с Орком. Что вполне объяснимо. Иногда я подбрасывал ей нестандартные задачки, порой находящиеся на грани законности. Такие, как тот случай с мышаурской наркотой. Нужно рассказать тиктаку сказку о Золушке. Не стал я томить собеседницу. Ты это так шутишь! разозлилась соседка. Ни в коем случае. Я начал рассказывать сам, и тут мне позвонили. Нужно срочно бежать. А парень настроился на сказку. Вон сидит весь из себя обиженный. Вы поможете?» Зельеварка пару минут молчала, явно переваривая ситуацию, а затем сработал женский инстинкт. Она вздохнула и сказала. «Конечно, помогу. Расскажу ему любую сказку на выбор. Тем более, уходу за растениями это никак не помешает, а наоборот создаст нужную атмосферу». «Вот эксплуататорша!» С другой стороны, вон как завернула. Значит, и сказку сможет нормально рассказать. «Так, малыш, беги к Павловне. Она тебе и сказку расскажет, и чем-нибудь вкусным покормит». Неблагодарный гаденыш даже не пискнул в ответ и тут же рванул в приоткрытую дверь. Ну и фиг с ним. Главное, что не бродит по дому, распространяя флюиды тоски и безнадеги. Судя по поведению мышаура о выселении фейки он, если не забыл, то уже начал привыкать к новым реалиям. Я же, вполне резонно предполагая, что орг звонил мне прямо из машины, начал быстро собираться. Благодаря стараниям Заряны, мой гардероб уже давно был набит вещами, подходящими под любую задачу. В этот раз, я думаю, будут уместны рубаха и штаны из плотной ткани. Сапоги практически до колен, плотная кожаная жилетка с элементами защиты — Ну и, дабы соответствовать орчьей моде, да и погоде тоже кожаный плащ. Без шляпы обойдемся. главные уборы я вообще не любил. Благо, зимы в Женеве очень мягкие. Вот в таком образе то ли английского путешественника начала 20 века, то ли стимпанковского персонажа я и покинул свой дом. То, что вырядился немного неуместно, понял не сразу. Орк прикатил на самом натуральном армейском хамере, причем желтого цвета. Машину он менял, как перчатки. Поначалу я вполне закономерно подумал, что мой друг до безобразия богат, особенно видя, как его принимают в автомобильных салонах. Но потом открылась кое-какая неприглядная истина. После истории с похищением Женьки, бедолага Бисквит долго мучился а затем разразился покаянной речью, почему сам не предложил мне деньги для найма группы Йохана. Дело в том, что практически все заработанные средства контролировал его клан. Я мало что понял из его рассказа, но получить единовременно большую сумму в эльфийском серебре, причем настолько быстро, он попросту не мог. Так что мне пришлось обращаться к Пахому. Если честно, в тот момент даже в голову не пришло просить деньги у бисквита. Шансы на их возвращение были очень малы, как и на мое выживание. Впрочем, чего сейчас об этом переживать, раз уж все закончилось вполне благополучно. Эти мысли немного задержали меня перед машиной, а когда я все-таки открыл дверь, то опять замер, впав в состояние легкого шока. Орк, обычно рядившийся, как внезапно разбогатевший рэпер из глухих трущоб, в этот раз нацепил на себя кожаную, расшитую жилами и бисером жилетку, а также на бедренную повязку. И это все, что было на нем из одежды. Он явно хорошо рассмотрел меня через окно и поэтому сразу встретил своей острозубой улыбкой. «Что, хотел влиться в общую среду? Забыл, куда мы едем?» Там не городские орки соберутся, а отпетые ретрограды. Повязку надевать не буду. Тут же ушел я в глухую оборону. Щеголять голыми ляшками ты меня не заставишь. Да никто тебе таких жертв не требует. Садись уже. Ты гость, а гостям у нас послабление. Особенно тем, кто идет на закуску. Тупо пошутил орк и загоготав, рванул джип с места, едва я успел забраться внутрь. Так что дверь захлопнулась не моими стараниями, а именно отрывка машины. Блин, он словно озверино обожрался. Обычно бисквит ведет себя намного адекватнее, но приготовление к встрече с родственниками что-то меняет в его черепной коробке. Скорее всего, это какая-то защитная реакция сознания, чтобы подготовиться к встрече с первобытным хаосом и свести к минимуму полученные в процессе психологические травмы. «Наверное, стоит подготовиться и мне, потому что в орчьем поселении я был только один раз, причем мельком, и нахватался впечатлений по самое не могу. А тут, судя по всему, предстоит полное погружение. Я косился на орка, который лихо гнал машину по улицам Серой Женевы и неожиданно для себя подумал, что по большому счету знаю о нем не так уж много». Нет, о привычках, наклонностях и даже эротических предпочтениях, учитывая, что нынешних подружек он нашел не без моей помощи, мне было хорошо известно. А вот насчет семьи все как-то совсем уж невнятно. Учитывая, что мы сейчас едем именно на семейные посиделки, данный вопрос не мешало бы обсудить. И это даже не любопытство, а разумная предосторожность. Мало ли, ляпну что-то не то и у человека, точнее орка, Потом проблемы будут. Оно мне надо. Слушай, ты по телефону упоминал сказки от мамы, а ведь я вообще ничего не знаю о твоих родителях. Нехорошо как-то. А зачем тебе что-то о них знать? Почему-то зло ответил Орг. Я, конечно, понимал, что у таких звероподобных ребят и отношения с родаками могут быть очень специфическими и непривычными даже для моих сложившихся в детдоме представлений. «Если не хочешь говорить, то и не надо. Я не собираюсь лезть тебе в душу». «Да что ж там!» Тяжко вздохнул орк. «А насчет моей мамаши там все очень просто. Она продала меня шаману еще до беременности. Понесла от шамана, да еще и позволила ему утворить со мной в ее утробе все, что заблагорассудится. Кормила, пока я не начал связно разговаривать. Даже сказки рассказывала». Напомни, чтобы я тебе одну такую пересказал на ночь и под пивко. Может, поймешь, почему я такой получился. Потом моя мамаша хапнула своей бабки и свалила в другое племя. Шаман хоть признал тебя своим сыном? Ага, одним из полудюжины. Троих из нас он в процессе обучения и уморил. Папашка, по вашим меркам, вообще красавец. Хорошо, что могильный дух задрал его семь лет назад. Мне меньше мороки. В итоге статус у меня в клане неоднозначный. Вроде вольный шаман, но при этом закуп, потому что воспитывался и учился за деньги клана. Я уже говорил тебе, что бабла зарабатываю кучу, но распоряжаться им практически не могу. Хорошо, хоть Иван Иванович из полной кабалы выкупил за какую-то услугу, но все равно еще два года придется отдавать им все заработанное». А вот за то, что мне не обязательно жить в стойбище, яси, котору погроб обязан, сдох бы я там. Ох, как все запущено. И что, вот прям все забирают? Спросил я, вновь поднимая тему нашего недавнего разговора, получившегося довольно скомканным и малоинформативным. Почему забирают? Сам отдаю. Клятва такая, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал орк. «А на что же ты живешь? Извини, но не похож ты на нищего». «Тоже клятва». Секатор постарался, злобный гоблин. С непонятными интонациями то ли похвалил, то ли вызверился на куратора мой зеленокожий друг. «Они обязаны покрывать мои долги купцам за то, что покупаю лично для себя. Вот и живу, так сказать, в кредит». «Когда сильно накатывает, покупаю всякую хрень, как шапоголичка. А то и вообще беру на прокат дорогую тачку и расшибаю ее об дерево. За это меня в салонах и любят. Старейшины ругаются, грозятся глотку перегрызть, но платят. У нас с клятвами не шутят». «Да уж, при таких раскладах он действительно вряд ли мог подсобить мне с деньгами. Нужно срочно менять тему». «Бисквит, скажи». «Нужно ли мне что-то знать в плане поведения за столом?» «Ну, мало ли, вдруг у вас нельзя сморкаться в кружку соседу справа и вытирать жирные руки на бедренной повязке соседа слева, а мне очень захочется». «Да можешь сморкаться куда хочешь. Правда, потом выпить это придется, но если сильно хочется...» Гулко рассмеялся Орк и, кажется, немного оттаял. «Вообще-то особых правил нет, а те, что есть, на тебя не распространяются». «Ты гость, так что можешь делать все, что хочешь. Главное, когда соберешься пить или есть что-то непонятное, посмотри на меня. Мотну головой, лучше верни кусок на место». «Там будет что-то совсем уж экзотическое?» — спросил я, испытывая даже не опасение, а скорее любопытство. «Ты даже не представляешь!» — ощерился бисквит. «Хочешь экстрима – жари все подряд, а потом я тебе расскажу, что именно попало в твой желудок». Дальнейший путь прошел под легкие разговоры и шутки. Когда мы с Иванычем ехали в анклав гоблинов, то сначала проехали пригород с относительно невысокими домами, и контраст за облачными просторами получился не таким уж резким. А здесь мы выскочили из теснины многоэтажек старого центра Женевы, на широкое, покрытое пепельной травой пространство. Мне оно поначалу показалось бескрайним, но, уверен, орки так не считают. Действительно, выделенные им жалкие 20 квадратных километров наверняка вызывали у зеленокожих чувство сродни клаустрофобии. Как и гоблины, они обживались на этой территории с максимально возможным в таких условиях размахом. Снесли все постройки и вырубили все деревья. Местами даже срыли холмы. Но все равно, глядя по сторонам, понимаешь, что это не степь, максимум долина. Впечатление портили горы, со всех сторон подпиравшие горизонт. Вымощенная брусчаткой дорога практически сразу сменилась грунтовкой, а затем вообще пришла в направление, едва угадывающееся на заросшем травой пространстве. Теперь-то понятно, почему орк пересел на джип. Думая об Оргском бытии в нашем мире, почему-то вспомнил, с какой ловкостью родичи Бисквита передвигались по специальным выступам внутри своего многоэтажного вигвама. Я тогда подумал, что они похожи на наших горил не только внешне, но и повадками. «Бисквит, а твои предки изначально жили в степи?» «Смотри, как тебя пробило на оркскую тему», — хмыкнул мой друг. «Раньше ты таких вопросов не задавал?» «Раньше не задавал, а сейчас задаю. Так как?» «Нет, конечно. Наша раса зародилась в густых джунглях Онтаназах, одного из пяти континентов Старого Мира. Догадайся с одного раза, кому еще нравится жить в лесу?» «Эльфам?» «Бинго!» С какой-то смесью горечи и злости в голосе провозгласил орк. Когда пару тысяч лет назад они приплыли на наш континент, большую часть моих предков вытеснили в степи. Но мы обжились как могли, привыкли. Так что даже теперь в другом мире предпочитаем видеть вокруг себя пусть и огрызок, но все же степи, а не лесные заросли. Мой вопрос опять испортил Бисквиту настроение, и практически до самого стойбища его родного клана мы ехали молча. По пути миновали еще два поселения, но близко к ним подводить машину мой друг не стал. У второго за нами увязалась компания оркского молодняка. Бисквит добавил газку, но гогочущие орки в набедренных повязках не отставали. Я почувствовал, что мой друг сейчас устроит довольно опасную гонку по не такой уж ровной поверхности, так что сказал. «И что ты им хочешь доказать? Что машина все-таки быстрее орка?» «Так они и сами это знают. Уверен, хотят, чтобы ты разогнался по максимуму и вылетел в какую-нибудь колдобину. Честно, зеленый, у меня нет ни малейшего желания идти дальше пешком». Вполне разумные доводы подействовали на друга, и он снизил скорость, стойко выдерживая явно оскорбительные рычания, доносившиеся до нас снаружи. Молодняку такой расклад быстро надоел, и они отстали. Так как собранные особым образом из срощенных костей и шкур многоэтажной вигвамы для меня уже не были в новинку, больше всего удивила целая импровизированная парковка, на которой стояли два десятка разномастных автомобилей. Похоже, не только Бисквит, воспользовавшись поводом моего появления на празднике, решил приехать на машине. Другие городские орки, тоже явившись к своим провинциальным родичам на колесах, наверняка проявили в глазах старейшин непозволительную лень. Ведь от окраин города до этого стойбища максимум 3 километра. Орку минут на 10-15 бега, да и то не на пределе. Бисквит оставил машину рядом с остальными, и мы направились через стойбище к центральному, самому большому вигваму. Точнее, он был самым широким, а не самым высоким, потому что на окраине возвышалось общежитие для молодняка. По заросшему все той же пепельной травой пространству бродило как минимум пара сотен местных жителей, хотя, возможно, какая-то часть из них была такими же переодетыми горожанами, как и мой друг. В общем, в толпе я выделялся не только ростом, массой, но и одеждой. Это, конечно же, не могло не привлечь всеобщего внимания. Любопытство орков со стороны выглядит довольно угрожающе. Так что я преимущественно старался смотреть вперед на здание, к которому вел меня Бисквит. Если другие жилища орков были похожи на сильно увеличенные индейские вигвамы, то этот больше походил на цирковой шатер. Когда мы все же оказались внутри я сумел оценить размах местного банкетного зала. Площадь не так уж меньше футбольного поля. Практически все пространство было заслано ценовками, часть которых предназначалась для сидения, а на других, сновавшие туда-сюда арчанки, выставляли массивные кувшины и глубокие керамические тазики с разнообразной снедью. Подготовка к банкету шла полным ходом. В центре помещения размещался обширный помост высотой где-то мне по грудь. Бискви двинулся прямо к нему и с текучей легкостью запрыгнул на возвышение. Мне же по причине отсутствия каких-либо ступенек пришлось немного покорячиться под смех арчанок, которых наше появление отвлекло от сервировки столов, точнее ценовок. Когда забрались на помост, я смог рассмотреть, что там тоже приготовлено еще с три десятка посадочных мест. Они пока пустовали. На противоположной от входа части помоста имелось еще одно возвышение типа сцены, где выседали три старых орка. По их рассадке было видно, что они оставили рядом с собой еще как минимум два посадочных места. Когда мы подошли к этой сцене, Старики даже из положения сидя смотрели на нас сверху вниз, причем не только на меня, но и на бисквита. Сидящий по центру этой троицы старикан, сильно посеревший морщинистой шкурой, грозно зыркнул на меня и что-то прорычал. Не сказать, что его речь была слишком длинной, но и вряд ли это были короткие слова приветствия. Из всей мешанины рыкающих и кашляющих звуков я сумел вычленить только слова «должен» и «приказ». Так уж получилось, что при изучении практически всех известных мне языков я начинал именно с тех слов, которые мне нравились меньше всего. Предчувствия вполне оправдались, когда бисквит начал переводить. «Старейшина хочет, чтобы ты сказал вождю, что пошел спасать молодняк по его личной просьбе, которую он передал через меня». «Серьезно?» Я посмотрел на друга с показным удивлением. «А по-моему, он сказал, что я должен подтвердить, что исполнял его приказ». Выдав свою версию перевода, я сделал акцент на двух непонравившихся мне словах. «Так он и сказал». Не стал особо стесняться из-за своей полуправды Бисквит. А варенье ему по всей морде размазать не надо. На всякий случай по-русски, чтобы не нарываться, спросил я у своего друга. «Не уверен, что нужно переводить именно это». Опасливо покосившись на старейшин, с спросительными нотками сказал Бисквит. «Ладно, переведи ему, что я не посмею врать великому и могучему вождю орков Женевы». Скорее всего, мой друг перевел все дословно, потому что я в своих словах никакой кромолы не увидел. Зато ее рассмотрел старейшина. Он нагнулся вперед, уперев кулаки в настил, и так зарычал на меня, что казалось, еще пара секунд и кинется на явно сильно проигравшего ему в габаритах хумана. Старикан хоть и сдал с возрастом, но чтобы разодрать меня на мелкие тряпочки, сил ему точно хватит. Он как бугрятся мышцы под серо-зеленой кожей. «Он недоволен», — клокочущим от напряжения голосом выдал мой друг. При этом он чуть присел и выдвинулся вперед, явно собираясь защищать меня в случае атаки. Честно, я проникся, особенно зная, что храбрецом бисквита не назовешь. Впрочем, была пара случаев, когда парень вел себя крайне отважно, и все же подставлять его не хотелось. Передай уважаемому старейшине, что я очень испугался. Почти обделался, но вождя всех орков я боюсь все-таки больше. Ты уверен?» Тоже по-русски со скользящим в голосе удивлением переспросил Бисквит. «Публичное признание трусости сильно уронит тебя в глазах старейшин, да и всех остальных тоже. Но положение-то это спасет?» «Возможно». «Тогда переводи». Мне важна репутация в глазах только одного орка. Ну, может, двух. Вспомнив о Бенедиктусе, с явным намеком сказал я. Бисквит тут же зарычал на старейшину, но только не несведущему человеку это могло показаться неучтивостью. Старейшине слова моего друга хоть и не понравились, но явно заставили смириться с ситуацией. Старый орк окинул меня презрительным взглядом и махнул своей когтистой лапой в направлении выхода. Я сначала подумал, что нас тупо выгоняют. Но Бисквит быстро прошел к свободному посадочному месту у края платформы, подальше от сцены со стариками, и предложил мне присесть рядом. То, что мы уселись не на полу огромного шатра, говорило о том, что я пал в глазах оркских старейшин, пусть и низко, но все же не до уровня Плинтуса. Постепенно банкетный шатер начал заполняться орками, которые сбивались в группы по интересам. Выглядело это довольно занимательно. Орки передвигали посадочные и загруженные посуды и циновки таким образом, чтобы создавать малые и большие круги. Не знаю, то ли из-за бисквита, то ли из-за меня, но к нам никто так и не решился присоединиться. Поэтому мой друг просто расположился так, чтобы мы сидели лицом друг к другу. Я посмотрел на свою персональную циновку-самобранку. Из угощений гостеприимной орчанки выделили мне две миски с большими кусками мяса, большую пиалу с чем-то густым и красным. Надеюсь, крови в составе соуса не было. Еще имелся кувшин литров на пять. Отсутствие пусть даже монструозного размера кружки намекало на то, что пить придется прямо из горла. Голоса постепенно прибывающих орков соединились в сплошной гул, так что, обращаясь к бисквиту, мне пришлось повышать голос — «Что из этого можно есть?» Мой друг был явно чем-то озадачен, поэтому к шуткам не расположен. «Это всего лишь говядина, а соус из нашей местной брусники. Нам, конечно, могут принести что-нибудь экзотическое, но в маленькой такой пиалочке. Точно не перепутаешь». «Ну, говядина так говядина, все равно жрать хочется». По поводу пойла в кувшине спрашивать ничего не стал, потому что вряд ли удастся отказаться от его потребления. Лучше уже оставаться в неведении. Мясо оказалось не таким уж плохим, но до уровня хотя бы фастфуда оно точно не дотягивало. Проникающий через верхнее отверстие, а также приподнятой пологе по периметру шатра солнечный свет постепенно становился все слабее. Арчанки внесли жаровни на треногах, и от пламени полыхавших в них дров стало светлее. Ненамного. Конечно, к тому же атмосфера как-то сгустилась, и мне откровенно стало не по себе. Особенно, когда старейшина на сцене что-то громко рыкнул, и в помещении воцарилась оглушающая тишина. Только через десяток секунд выяснилось, что это не начало какого-нибудь жуткого ритуала, а просто подготовка к встрече вождя всех женевских орков. Ор Максимус появился в сопровождении десятка ближников, несущих ярко горящие факелы. Не думаю, что это пламя естественного происхождения. Явно не обошлось без магии или каких-нибудь духов огня. Здоровенный орк стремительно прошагал от входа до помоста и взошел на него так, словно это была малюсенькая ступенька. Никто из собравшихся здесь зеленокожих не стал подниматься на ноги для приветствия высокопоставленного гостя. Поэтому я тоже остался в позе турецко-подданного. Вождь прошел к сцене на помосте, шагнул на нее, но перед тем, как усесться рядом со старейшинами, оглушительно взревел, а затем разразился серией громогласных звуков. Речь вождя народ спокойно воспринимал где-то до половины, а затем начались громкие приветственные крики, и в конце вождя практически никто не слушал. Прибывшие с предводителем ближники уселись прямо возле стены. Там для них было оставлено достаточно места. Вопли поддержки речи вождя немного утихли, но не прекратились полностью, и опять все перешло в уже ставший привычным гул. Бисквит продолжал набивать брюхо, и это у него, скорее всего, нервное. Я же быстро наелся и даже хлебнул из кувшина. На удивление, пойло оказалось не таким уж крепким и совсем не противным. Что-то кисловато-яблочное и даже с медовыми оттенками. Разговаривать в таком гамме было сложно, а смотреть вообще не на что, так что мне быстро стало скучно. Но продлилась эта скука недолго. Вдруг рядом с нами возникла громада орка. Он что-то рыкнул бисквиту и тут же исчез. Причем так же неожиданно, как и появился. Вож зовет к себе. Без особого энтузиазма сказал мне бисквит и первым двинулся в направлении сцены. Обстановка тут немного изменилась. В солнечном свете старейшины хоть и выглядели угрожающе, но без перебора. А вот в сумерках, с привносившими угрюмый хаос всполохами живого огня, все казалось каким-то потусторонним. Да и орки приобрели в полутенях совсем другой вид. Самым жутким выглядел, конечно же, вождь, возвышающийся над старейшинами как минимум на одну голову. И рама там была такая, что впечатляла даже издали, а вблизи так вообще подавляла. Я уже думал, что сейчас бедному бисквиту опять придется переводить, подбирая слова так, чтобы нас тут тупо не сожрали. Но услышал, пусть и не очень чистую из-за рыка, но вполне понятную речь на общем. Особых политесов вождь и разводить не стал и задал интересующий его вопрос, так сказать, в лоб. «Если бы не приказ Сикатора, ты бы пошел спасать наш молодняк?» «Если бы», — попросил мой друг, — то не раздумывая. «И тебе не было бы страшно? Старцы говорят, что ты трус». «Было бы, конечно. Не стал я строить из себя героя. У меня на родине есть поговорка, утверждающая, что ничего не боится, либо дурак, либо врун. Не знаю, что можно ожидать от этих зверюк, я на всякий случай добавил, но все это, конечно, касается только людей». Смягчающее дополнение не сработало. Не только сидевшие на сцене, но и расположившиеся поблизости от нее орки и свиты вождя угрожающе зарычали. Некоторые даже вскочили на ноги. А вот теперь стало по-настоящему страшно. Причем настолько, что даже не сработал привычный веселый пофигизм, возникающий в острых ситуациях. Это вам не от однокашников в дедоме отбиваться и даже не грызться женевскими бандосами. Мой дар активировался как-то сам собой, и я почувствовал, что энергия разрушения затопила все вокруг. Такое ощущение, что нырнул в мутную черную воду. Даже дышать стало трудно. Но каким бы громким ни было рычание возмущенных орков, рев вождя перекрыл все с запасом. Ярившиеся здоровяки мгновенно замолчали, подтверждая то, что авторитет альфа-самца в этих кругах — вещь ультимативная. Тишина давила на уши практически так же сильно, как и рев разъяренных монстров. Я немного осмотрелся и понял, что бисквит опять раскорячился для отражения атаки и прикрывал мне спину. Точнее, постарался сделать так, чтобы я за его спиной просто потерялся. Посмотрев на вождя, я встретил понимающий, умный, и слегка ироничный взгляд. Он немного помолчал, а затем произнес совершенно без ярости и даже с какой-то вальяжностью. «Я всегда знал, что слишком большой ум мешает Хуманам взрастить в себе настоящую, благородную отвагу. Но не учитывать то, что мы с вами совершенно разные, действительно станет лишь полный дурак. Хуман, не имеет значения, насколько ты боялся, заставляли тебя или нет но ты спас наш молодняк, наших будущих, наполненных отвагой и благородной яростью воинов. К тому же твой друг готов умереть за тебя, а это многое говорит о тебе самом». Вождь резко поднялся на ноги, причем без раскачки, будто мгновенно увеличившись в росте. Затем он зарычал на весь шатер, выдавая еще одну речь. «Это обращение к народу Бисквит мне все же перевел». Он говорит, чтобы все запомнили, Хуман, Рахур, Хатар, теперь друг всех орков Женевы. И пока он не осквернит это высокое звание позорным поступком, никто не смеет без повода вредить тебе. И что это дает мне? Не удержался я от вопроса. Бисквит в ответ лишь шикнул. Потом объясню. Как обычная речь вождя закончилась громогласной поддержкой. Затем он посмотрел на меня и, не переходя на общий, добавил еще несколько рычащих звуков. «Он приглашает тебя посмотреть на круг отважных!» Перевел артефактор и вдруг запнулся, выслушивая еще пару обращенных уже к нему слов. Мой друг растерянно перевел взгляд на меня и сипло выдавил. «Меня приглашают в круг!» «Похоже, эти хороводы значат для моего друга очень много. Иначе зачем он связывался с Ларикет для внедрения дополнительных мышц в свое тело? Я бы себе ничего менять не стал, даже в отношении главного для мужика Органа. Вообще-то я считаю, что главным является все-таки мозг, но тут уж против общего мнения не попрешь. В общем, восторга форка я не разделял, так что принялся спокойно ждать, пока внутри шатра не расчистят место и не разожгут в центре импровизированной арены Гигантский костер. А вот бисквита практически трясло. И он даже вспотел, бедолага. Наконец-то все приготовления были закончены. Два десятка орков, включая вождя и бисквита, встали вокруг костра. Картинка, скажу я вам, на любителя. Потому что они поснимали даже на бедренные повязки. Очень надеюсь, что ничего интимного в ходе этого хоровода не случится. Как и обещал вождь, место мне досталось в первых рядах. За спиной подпирала толпа орков, но только подпирала, а не давила. Здоровики вообще начали вести себя подчеркнуто вежливо, вот уж чего я от них никак не ожидал. Похоже, статус друга племени – довольно полезное приобретение. Впрочем, будущее покажет, как оно на самом деле. Участники хоровода стояли лицом к огню и не двигались. Это продолжалось до момента, когда послышался нарастающий рокот. Он был каким-то несуразным и неритмичным. Но постепенно я ощутил, что мое сердце начинает биться в унисон с ударами там-тамов. По позвоночнику поползли приятные мурашки, и даже как-то стало легче дышать. С плеч словно сбросили груз. Я так расслабился, что пропустил момент, когда орки, собравшиеся вокруг костра, начали притопывать, постепенно бочком сдвигаясь по кругу. Затем они начали бить себя кулаками в грудь, добавляя понемногу еще и рыкающих выдохов. Все выглядело примитивно, но именно эта примитивность показалась мне очень глубокой, таящей в себе какую-то странную осмысленность, уходящую в глубину веков. Я невольно активировал свой дар и ощутил приток даже не информации, а понятий, чувств и озарений. Движение по кругу танцующих орков ускорилось, и теперь они уже не просто притоптывали, а пританцовывали. Рычание усилилось, сливаясь в общий ритм с тамтамами, сливаясь с биением сердец всех присутствующих здесь разумных существ, включая даже меня простого хумана, совсем недавно получившего пока еще непонятное мне прозвище. Я влился в этот единый порыв. Восторг понимания того, что рядом с тобой тот, кто не предаст. Нет, ни друг, ни брат. Нечто большее, нечто связанное с долгом, честью и отвагой, понятиями, которые до этого казались мне напрочь фальшивыми. А ведь именно мы, люди, сделали их пустыми, ничего не значащими. Просто словами, вылетающими из ртов политиков, инструментом манипуляции в попытках заставить ничего не понимающих разумных превращаться в стадо, идти куда-то в непонятную даль с непонятными целями. Но здесь все совсем иначе. Здесь важна общность не ради цели, а ради единения. Казавшиеся дикими и даже туповатыми орки понимают, что вождь не просто лидер, а один из них, Первый среди равных, и он с радостью отдаст свою жизнь за любого из своих соратников. Он не станет прятаться за спинами, а встретит смерть в первых рядах. Я и сам не заметил, как начал притоптывать и даже вскрикивать в унисон толпе. Танцоры стремительно двигались не только вокруг костра, но и вокруг своей оси, как листья, подхваченные торнадо в безумном хороводе. Что сказать? Это было одновременно ужасно и прекрасно, примитивно и утонченно, безумно и кристально понятно. Рокотавший сильный и мощный ритм там словно заставлял вздрагивать Вселенную. И вдруг он оборвался. Тишина, воцарившаяся вокруг, стала словно черной дырой, в которую утекали не только случайные звуки, но и мысли. В голове было пусто и светло а на душе легко, и все в этой жизни словно встало на правильные места. Есть чёрное и есть белое, есть друг и есть враг, есть правда и есть ложь, Все остальное абсолютно не имеет смысла. Окружавшие меня орки и тяжело дышавшие танцоры постепенно начали приходить в себя, и мир возвращался из состояния кристальной ясности и четкого разделения понятий, к житейской мути и фальши. В мои мысли снова проникали осторожность, недомолвки, корысть и какие-то подленькие мотивы. Я снова становился человеком. Толпа вокруг меня забурлила и началось казавшееся бессмысленным хаотическое движение. Но, скорее всего, таковым оно было только для меня, потому что каждый из орков знал, куда ему нужно идти. Причем в этой толпе меня никто не затоптал. Мало того, даже не толкнул. Казалось, что пока еще сохранились остатки единения, не позволявшие нам натыкаться друг на друга. Правда, мне от этого легче не стало. Я совсем не знал, куда идти. Хорошо, что Бисквит быстро нашел меня в этой толпе, а еще лучше было то, что он уже вернул на место свою набедренную повязку. Раздутые ради танца мышцы, делавшие его фигуру практически в полтора раза шире, втянулись на свои места. Насколько я знал, у моего друга из-за подобных метаморфоз сейчас не самое лучшее самочувствие. Впрочем, по его просветленной, счастливой морде и не скажешь. Уверен, что ради пережитых моментов он готов и не на такое. «Ну и как тебе?» Заглядывая мне в глаза, словно пытаясь увидеть там скрытый смысл, спросил мой зеленокожий друг. Честно, я на мгновение задумался. Это было мощно. «Я же говорил!» С каким-то детским восторгом рыкнул бисквит. «А ты, потанцульки, потанцульки, это нечто большее, чем пляска дикарей у костра, это...» Да понял я. Прервал я разошедшегося друга. Все ощутил и осознал. Не забывай, что я оценщик. «Ну, это тебе не картина жирными пальцами лапать». Участие в хороводе смыло все сомнения и опасения орка и его опять потянуло на подколки. «Жирными пальцами ты свои заготовки лапаешь, а у меня все профессионально». Вот так, перешучиваясь, мы и вернулись на место. Теперь уже на правах полноценных участников банкета принялись утолять непонятно откуда взявшийся голод. Сидевшие неподалеку орки уже не чурались ни меня, ни бисквита. Иногда они поворачивались к нам с рыком, приподнимая вверх свои кувшины. Мы отвечали им тем же и прикладывались к горлышкам тяжелых сосудов. Я как ни старался пить понемногу, но все равно накидался довольно неплохо. Правда, арчанки, временами менявшие бисквиту, опустевший Кувшин на полный, когда понимали Что мне освежать ничего не надо Косились то ли с презрением То ли с жалостью Вполне ожидаемо, финал вечера Уплыл куда-то в туман Суля на утро всяческие сюрпризы